Глава одиннадцатая Я очнулся внезапно, будто рубильник включили. Как оказалось, это было недалеко от правды. Очутился я в своей привычной виртуальной комнате, и тут же передо мной развернулся экран с надписью. Активация произведена. Состояние физического носителя – норма. Время в неактивном состоянии – 5 часов 43 минуты. Во время пребывания в неактивном состоянии были произведены следующие операции. Перезапуск сердечной мышцы, замещение поврежденных участков мозга на искусственную нейронную структуру, корректировка программы управления концентрацией гормонов для снижения риска повторной деактивации. Интересно, о таких функциях импланта я не знала. Развернул мониторинг моего тела и приблизил участок головного мозга. Действительно, кое-где светились пятнышки искусственных нейронов. Похоже, у меня был микроинсульт, и система восстановления импланта заместила поврежденные участки своими нейронами. И еще я чувствовал себя на удивлении спокойно, хоть боль от потери любимого человека никуда не делась. Видимо, и здесь имплант поработал с гормональным фоном. Так, ладно, с этим будем разбираться позже. Посмотрим, что там творится вовне. Активировав связь с телом, я открыл глаза и осмотрелся. Сразу стало ясно, что нахожусь я в палатке военного образца. Никого рядом не было. Подключившись к командному каналу моих дровосеков, увидел удручающую картину. Во-первых, все мое остальное воинство столпилось около входа в мою палатку, и отпугивало народ. Еще интересно будет посмотреть, как они действовали без меня и почему поступили именно так. Во-вторых, вокруг суетилось много народу. Похоже, курсанты развернули палаточный городок, и сейчас сюда стягивались люди, пострадавшие от удара с небес. Им оказывали первую помощь, но было видно, что рук не хватает, и многие ожидают эту помощь уже давно. На Навскидку, здесь уже несколько тысяч человек. Так, а что там с орбиты? Снова подключившись к общевойсковому каналу, я развернул перед собой изображение планеты. Как оказалось, основная часть обломков упала в Японское море и Тихий океан. Были видны большие повреждения на восточном побережье Приморского края и острове Хоккайдо от огромной волны. По данным МЧС, количество жертв исчисляется миллионами. Только во Владивостоке было население около 6 миллионов человек. Я снова стиснул кулаки от гнева. Вот почему они решили напасть? Почему не захотели установить контакт? Решили, что раз мы менее развиты, то с нами можно делать что угодно? А вот хрен вам. Тут меня отвлек сигнал о происшествии первой важности. Открыв информационное окно, я увидел, что в севернее Партизанска происходит боестолкновение с неизвестным противником. Посмотрел данные, и выяснилось, что не все чужие погибли. Часть экипажа кораблей смогла эвакуироваться на чем-то вроде десантных ботов или челноков. И сейчас они вступили в бой с частями войск, подошедшими к месту высадки. Судя по поступающим данным, дела у наших военных идут не очень. «Курсант Фролов, здесь Волков!» Сразу никто не ответил. И я уже хотел повторить запрос, когда прозвучал уставший голос. «Здесь Фролов, слушай, «Подойди в мою палатку, есть разговор». Ожидая курсанта я стал готовиться, отдавая нужные приказы дровосекам. Фролов пытался устроить очередных беженцев, когда услышал в гарнитуре голос Волкова. Это немного выбило его из колеи, ведь человек был в коме, а медики говорили, что нужна спецклиника. А теперь этот Волков, как ни в чем не бывало, вызывает его к себе. Фролов оглядел лагерь. Уже пять часов он исполняет обязанности начальника этого лагеря беженцев. Сразу после удара он вывел людей из бункера и приказал развернуть палатки, так как постройки были частично разрушены ударной волной, и без проверки входить внутрь было опасно а через час стали подходить люди, которым удалось выжить. И чем дальше, тем их становилось больше. Фролов вздохнул. «Мухин, здесь Фролов, прием. «Мухин на связи, слушаю, командир». «Нужна твоя помощь в палатке Волкова». «Но, командир, я был у него полчаса назад, все было без изменений». «Знаю, как это звучит, но он пришел в себя и позвал на разговор. В общем, нужно его осмотреть». «Хорошо, командир, я сейчас закончу с раненым и подойду». Закончив разговор, Фролов направился в нужную палатку. Уже на подходе к палатке он увидел, как часть этих сумасшедших роботов, называемых Волковым дровосеками, сорвалась с места и убежала в сторону заводских построек. Честно говоря, Фролов побаивался этих железяк. Уж очень грозные машины. А вдруг слетят с катушек, тем более Волков говорил, что у них живые мозги. Откинув полок, он вошел в палатку. Посередине стоял Волков с закрытыми глазами и не шевелился. Странный он какой-то. Вот уже много раз видел, как он так залипает, и похоже, что в этот момент каким-то образом взаимодействует с различными техническими устройствами. Подождав еще немного, Фролов уже хотел спросить, зачем тот его позвал, но Волков резко открыл глаза и заговорил. «Ты молодец, Фролов. Организовал лагерь и помог многим людям. Я связался с центром МЧС и сообщил о беженцах. Сейчас сюда прибудут специалисты, и станет легче». Курсант вытаращил глаза и удивленно посмотрел на стоящего перед ним человека. «Но как? Связи же нет!» Фролов дернулся корпусом, как бы намереваясь повернуться, но остановился и махнул рукой. «Совсем забыл, дровосеки!» «Ты, кстати, заглядывал в общий?» Полчаса назад Фролов достал свой планшет и совершил некоторые манипуляции, после чего ответил. «Когда вы впали в кому, связь тут же пропала. Я восстановил канал, сейчас появится». И через мгновение Фролов зарычал. «Столько народу погибло из за этих уродов!» «Добраться хотя бы до одного из них!» И, подняв взгляд, более спокойно произнес: «Что делать будем?» «Вам ждать помощи, а дальше возвращаться в училище. А вы?» Волков улыбнулся, но выглядело это жутковато. «Судя по поступающим данным, наши гости...» Волков кивком указал вверх. «Смогли высадиться, и не так далеко отсюда. Хотел попросить тебя воспользоваться твоими кодами, свой чужой, и посмотреть, что они собой представляют». Фролов снова ткнулся в планшет и, не отрывая от него глаз, сказал: «Я и так нарушил все, что только можно, передав вам код доступа в общевойсковой канал. Код свой чужой я передать не могу, это трибунал. Поэтому...» Он выдержал паузу и решительно произнес: «Я пойду с вами». «Уверен?» «Есть большая вероятность погибнуть». «Да, уверен». Курсант убрал планшет в поясную сумку и переказал в гарнитуру. «Второму и третьему отделению собраться у палатки номер 12». Курсант! окликнул Волков. Раз уж вы собрались со мной, приоденьтесь как следует. Доступ на оружейный склад я тебе скинул. Фролов кивнул и вышел из палатки. Когда он уже выбрался наружу, то столкнулся с медиком, тот замер, уставившись курсанта вопросительным взглядом. Фролов махнул головой, указывая на вход палатки, и медик незамедлительно юркнул в нее. Что ж, посмотрим, так ли они хороши на земле, как в космосе, проговорил Фролов в пустоту и двинулся к собравшимся курсантам. Когда я разрабатывал свое стальное воинство, я думал и о средстве доставки онного к месту проведения операции или на поле боя. Так как изначально по габаритам мои роботы соответствовали среднестатистическому человеку, то и транспорт походил стандартный для десанта или пехоты, вроде того же БТР-307. Восьмиколесная база с независимым электрическим приводом каждого колеса с запасом хода до 1500 км. Броня композитная, крупный снаряд не остановит, но от мелкокалиберной пушки защитит. Правда, уровень защищенности повышался за счет активной защиты. Плюс сюда добавить десантный отсек на 12 человек, средства, РЭП и автоматический ракетно-пушечный комплекс. В общем, отличная машина. Но так как роботы вышли за габариты обычного человека в броне, то и БТР-307 пришлось переделывать. Я поменял всю концепцию. Роботы сами по себе хорошо защищены, и поэтому нет смысла перевозить их внутри десантного отсека. Вместо этого я избавился от него, благо конструкция БТР модульная. И не пришлось ничего резать. Роботы встраивали специально предусмотренные ячейки вдоль корпуса с обеих сторон. От вооружения отказался, так как дровосеки могли вести огонь на ходу, не отстегиваясь от корпуса. Оставил только бронекапсулу с командиром группы, активную защиту и средства РЭП. И интеллектуальная система управления не предусматривала места водителя. Получился довольно зубастый транспорт для моих дровосеков. Выглядел он правда необычно, о чем говорила реакция людей, видевших как два моих робота сопровождают огромную тележку на восьми колесах. Также сюда подъехали два стандартных 307-х, приданных курсантам от училища. Когда транспорт подкатил к палатке, я отдал приказ через командную сеть, и роботы начали грузиться. Тем временем ко мне подошел Фролов. «Мои готовы!» Он махнул в сторону грузившихся в БТР курсантов. «Какой план?» «А действительно, какой план?» Но спустя секунду я ответил. «Курсант, нам вообще ничего не известно о противнике!» То, что поступает по общевосковому каналу, назвать точной информацией, мягко говоря, язык не поворачивается. Так что придется разбираться на месте. Тем более я уверен, что по пути мы встретим кого-то из офицеров, знающих больше». Пролов кивнул. «Согласен. Будем действовать по обстановке». Я поднял руку, не дав Фролова продолжить. Как решил вопрос с командованием? Курсант пожал плечами. «Михаил Валерьевич, я уже неделю с вами работаю и понял, что вы грамотный командир, хоть и гражданский. Но вы единственный знаете, как применять этих. Он кивком головы указал в сторону погрузившихся роботов. «А они наши тяжелые вооружения, поэтому командовать вам. Хорошо, тогда выдвигаемся. Я залез в командирскую кабину своего транспортера, и мы тронулись. Путь пристоял не близкий, часа два-три в пути, по темноте. Даже звезд и Луны не видно, так как падающий обломок поднял много пыли в атмосферу. Но нам, в принципе, света не нужен. Различные радары или дары прекрасно распознают обстановку вокруг. Поэтому мы мчались со скоростью 80 км в час, не испытывая дискомфорта. В приборе ночного видения открывалась картина грандиозных разрушений. На дороге валялись деревья, обломки каких-то конструкций. И нам приходилось замедляться, объезжая их. Зрелище было удручающее. Взрывная волна снесла все, что плохо держалось. В основном здание выдержали, только выбило окна и снесло крыши. Что при этом случилось с людьми, не вызывает дискуссий. В общем канале было слышно, как матерятся и переговариваются курсанты, реагируя на картину разрушений. А я чувствовал себя абсолютно спокойным. Нет, конечно, я прекрасно осознавал, что происходит вокруг, и хотел покарать тех, кто в этом виноват. Но я ощущал это не эмоционально, а скорее рационально. Когда закончатся эти события, нужно обязательно разобраться, что со мной происходит. Уже при подъезде к месту событий Стали видны признаки боестолкновения. За лесопосадкой сверкали сполохи света, и была слышна канада до выстрелов. А связь с общевойсковым каналом пропала. Я приказал остановиться. «Фролов, здесь Волков!» Обратился я по тактическому каналу. «Космические пакеты!» «Понял тебя. Переключайся на оптическую связь». Приборы визуального контроля тут же нашли необходимый 307-й и направили на него луч оптической связи. «Здесь Волков, как слышно?» В такой архаичной проверке не было смысла. Я и так видел на мониторе, что связь установлена. прием отличный. «Здесь Фролов, Слушаю, командир». «Дальше пойдем пешком. 307-е поедут впереди в автономном режиме. Мой транспорт будет двигаться позади. Он способен установить связь со спутником по оптическому каналу и поддерживать ее движение. Организуем оптическую сеть и будем сливать данные в общевойсковой через спутник. Может, нас заметят, если наши имеют спутниковую связь». «Понял. Мы выходим». «Не забудь пристегнуть ИОПП». ИОПП представлял собой специальный оптический приёмопередатчик, размещенный на шлеме экипировки, и способный принимать луч сигнала практически под любым углом, а также подвижный излучатель, размещенный на рюкзаке. Он с помощью оптических сенсоров искал специальные маркеры и направлял туда луч. Причем при обнаружении нескольких ИОПП рядом в автоматическом режиме создавалась сеть. Но так как обращение с ИОПП требовало специфического навыка, Обычно прибор находился в сложенном состоянии. Наш отряд выстроился в порядок, предназначенный для прорыва укрепленных позиций. Получились две группы, впереди шли 307 -е. За ними пристроились курсанты. Так как штурмовых роботов существовало по два экземпляра, а остальных по четыре, я разделил их поровну между группами. Мой модифицированный 307 двигался позади, метров пятидесяти. Я видел, как связь с общевойсковым каналом то пропадала, то появлялась. Видимо, дееспособных спутников осталось совсем мало. Мусор на орбите продолжал уничтожать остатки группировки. Судя по звукам, бой уже шел километров пяти от нас. Я забеспокоился, так как не было никакой информации. «Внимание всем! Отправляем тараканов на два километра вперед. Задача — разведка!» Такой же приказ отправил своему железному воинству. Синхронно со спины всех роботов соскользнули на землю разведывательные дроны, модернизированные моей компанией, и умчались вперед. Тактическому вычислителю поставил задачу держать в воздухе минимум три разведывательных зонда и увидел, как с рюкзаков трех курсантов воздух выстрелили зонды. Дроны курсантов также отделились и бодро двинулись вперед. А вычислитель без моего участия автоматически начал выстраивать цепочку из тараканов, чтобы поддерживать оптические каналы. Отлично, продолжаем движение. Вычислитель услужливо обрабатывал получаемые из зондов и дронов данные и превращал их в полноценную объемную картину местности. Так мы двигались еще минут 20, пока не пришел сигнал от дронов о контакте с противником. Я дал приказ остановиться и стал рассматривать, что же там происходит. Тараканы пересекли поле в двух километрах от нас и углубились в лесополосу, отделяющую следующее поле, где встретили наши войска. Это были морпехи, и дела у них шли не очень. По полю двигалось около роты морпехов, под прикрытием БМД, и они отступали, яростно отстреливая в сторону противника. Отступали грамотно, пока часть солдат бегом преодолевала метров двести, другая часть их прикрывала, а затем они менялись. «Кто же их так гонит?» Я перевел внимание на противника. «Да, одинаковые задачи диктуют одинаковые их решения. Морпехов гнал отряд и сорока единиц противника. С первого взгляда стало ясно, что это не живые организмы, а роботы. Только сразу было видно, что технологически они превосходили то, что создал я. Металл вел себя как живой, а в некоторых сочленениях он сгибался и разгибался, как живая ткань. Заметно выделялись три крупные машины, которые передвигались на колесах. Сразу понять их назначение не удалось, но потом я заметил, что они не ведут огонь, а пехота противника жмется к ним. Перед каждой боевой единицей и перед этими тремя машинами светилось пятно синего цвета. Это пятно пропадало, когда противник открывал огонь. Снаряды морпехов, попадая в эти пятна, теряли убойную силу либо меняли траекторию. Я присвистнул от догадки, пришедшей мне в голову. «Это же энергетические щиты!» А эти машины – мобильные постановщики этих щитов. Но они вынуждены их снимать перед выстрелом, иначе их собственные снаряды также будут неэффективны, пролетая через щит. Решение пришло мгновенно. Я начал лихорадочно раздавать приказы. Капитан Туров не добежал метров сто до лесополосы, упал, развернувшись в сторону противника, и открыл огонь. Второй и четвертый взвод, прикрывавший отход первого и третьего, Скочили, бегом направились в сторону капитана. Туров скрежетал зубами, так как ничего не мог сделать. Он потерял убитыми и ранеными уже треть роты. Капитан нажал на курок, посылая в сторону противника очередь пули. Эти железяки практически неуязвимы. Удалось завалить несколько, когда те снимали щиты перед выстрелом. Но они прут вперед, не останавливаясь. Навести на них что-то потяжелее не удалось, связи нет. После применения ядерного оружия на орбите в ионосфере Земли бушует электромагнитный ураган. На близком расстоянии связь глушит эти стальные уроды. Погода нелетная. упавший амбломок поднял кучу пыли, и авиация неэффективна, а командование не может задействовать дальнобойную артиллерию, опасаясь зацепить своих. В общем, полная жопа. В отсутствии связи пришлось воевать по старинке, отдавая приказы голосом и жестами. Да и непонятно, где обещанное подкрепление? Эти мысли промелькнули за секунды, пока капитан жал на спусковой крючок. Раздался пронзительный звук, заставляя всех упасть на землю, прижимая руками уши. «Странно», — подумал капитан. «Шлем глухой. Как этот звук проникает сквозь фильтры?» Затем жахнуло что-то крупное. Когда капитан поднял глаза, одна из двух оставшихся БМД пылала ярким пламенем. «Да чтоб тебе!» — выргался Туров. БМД хорошо защищали людей из своей активной защиты, сбивая крупные снаряды и ракеты. Да и их огневая мощь здорово помогала. Капитан замахал рукой, крича на пределе возможностей голосовых связок. «Отходим! Отходим!» Заметив, как первый и третий взвод заняли оборону под прикрытием деревьев, капитан вскочил и побежал. Когда Туров достиг деревьев и немного углубился в лесополосу, он заметил в темноте какое-то движение. Холодок прошелся по его спине. «Неужели обошли?» – подумал капитан, но, развернувшись в сторону потенциальной угрозы, увидел разведывательного дрона, семейство насекомых, Внешне трудно было отличить, таракан это или клоп. «Откуда он тут взялся? Мы же всех тараканов потеряли еще час назад». Но дрон заговорил, прерывая размышление Турова. «Капитан, здесь командир мобильной группы волков. Необходим доступ к ячейке рюкзака для включения в вас командную сеть». Туров быстро огляделся вокруг, но ничего не заметив, развернулся спиной к дрону. «Доступ разрешаю». Таракан, недолго думая, забрался на спину капитану. И упаковался на положенное ему место, и спустя несколько секунд тот же голос зазвучал уже в гарнитуре шлема: Капитан, посмотри на тактическую карту. Туров мельком взглянул на противника. До него оставалось еще километра полтора. Считая уже ближний бой, затем вытащил планшет и включил его. На нем отобразилась карта местности с высоты птичьего полета с разметкой высот, координат, векторов атак и расположением войск. Капитан невольно усмехнулся, так как уже час увел бой практически вслепую. Все это заняло у него какие-то секунды, после чего он начал основательно рассматривать обстановку и сразу заметил дружественные отметки, заходящие противнику во фланг. Туров понимал, что долго бегать от противника не получится. В конечном счете, если ничего не изменится, то их просто перебьют. Поэтому он, недолго думая, сразу перешел к делу. Вижу тебя, Волков. Что требуется от меня? На другой стороне тут же последовал ответ: «Затяни их в лесополосу. Там их щитам будут мешать деревья, а я смогу подойти в упор. Так у нас будет шанс. Капитан, конечно, удивился такому решению, но не стал спорить. Понял тебя, выполняю. Капитан начал отдавать приказы все так же голосом, надрывая связки. Внимание всем! Продолжаем отход вдоль лесополосы. Затягиваем их в зеленку. Команда была подхвачена младшими командирами и передана по цепочке. Рота капитана Турова, как отлаженный механизм, продолжила организованный отход, постоянно огрызаясь огнем. После захода в зеленку стало немного легче. Деревья, какая-никакая, а защита? Но это не уберегло отряд от потерь. Еще одиннадцать человек выбыли из строя. И четверо из них двухсотые. Но бой продолжался, и нужно думать, как уберечь остальных. Сверху сыпалась земля и летела щипа с деревьев. Кое-где перебило стволы деревьев, и они валились прямо на голову. Противник подошел ближе, и плотность его огня просто зашкаливала. Ответный огонь, похоже, совсем не причинял врагу вреда. Рота уже не отходила, а отползала, вжимаясь в землю. Краем глаза Туров заметил, как к нему подбежал лейтенант третьего взвода и упал рядом. «Господин капитан, у нас заканчиваются боеприпасы!» Капитан в очередной раз проскрипел зубами. «Знаю! Продолжайте отход! Нам должны помочь!» Лейтенант молча кивнул, посылая очередь пуль в сторону врага, и, ускочив, убежал в сторону своего взвода. «Да где же этот Волков?» Подумал капитан и чуть было не сплюнул, но вовремя вспомнил, что шлем не даст ему это сделать. Остатки его роты уже 10 минут, как заманили противника в лесополосу, а от подразделения Волкова не звука. Связь прервалась, когда враг оказался между ротой морпехов и обещанным подкреплением, и поэтому капитан не видел позиции союзников. Внезапно плотность огня со стороны противника снизилась, и послышался поразительный скрежет металла, а затем в какофонию звуков клинились звуки земного оружия прямо на позициях противника. Капитан с помощью визора шлема приблизил картинку и удивился. Железки сражались с железками. Прямо в порядках противника бесновались два больших робота, не похожих на тех, что были у противника. Они шустро передвигались и уворачивались от залпов, сами отвечая из гранатометов. Иногда совершали прыжки, при этом умудрялись приземляться на головы врагов, после чего те уже не вставали. Одна из машин постановщиков щитов была перевернута и чадила густым черным дымом. Чуть в стороне шагали еще четыре крупных робота, а группка мелких двигалась вместе с армейскими 307-ми. Те, что покрупнее, вели огонь из чего-то крупнокалиберного, а стайка мелких поддерживала их из стрелкового оружия и периодическими залпами неуправляемых ракет. За 307-ми сгрудились около взвода десантников, также периодически постреливая. Все это капитан разглядел за несколько секунд. «Может, ударить и нам?» – размышлял Туров, но тут значок на визоре сообщил о восстановлении связи капитан здесь волков как слышно слышу тебя волков твои бойцы еще способны вести бой капитан огляделся на потрепанную роту и не видел признаков паники или страха все крепко держали оружие в руках а последняя бмд местами обгоревшая, все еще было на ходу моя рота еще способна сражаться только боезапаса хватит минут на пять семь интенсивного боя отлично тогда капитан имитируй атаку твоя задача не разбить врага а не дать ему полностью развернуться на меня «Понял тебя, Волков. Выполняю!» Когда Туров заманил чужих в зеленку, мой сводный отряд зашел неприятелю во фланг. До ближайшего противника оставалось около километра. Конечно, приближаться настолько было очень опасно. Но разведка показала, что у противника отсутствуют какие-либо средства разведки, а активное излучение от их сканеров фиксировалось строго по фронту их движения. Почему именно так, решил обдумать после. Было видно, что отряд морпехов отбивался но уже более вяло, чем в начале. Поэтому я отдал приказ и, как всегда, перед боем ощутил прилив адреналина. Роботы прорыва дернулись так, что полетели коми Земли из-под их конечностей, сходу набрали скорость около 60 км в час и понеслись на неприятеля. А мы под прикрытием трёхсотых двинулись следом. При этом огня не открывали. Если противник нас не замечает, то, возможно, не увидит и далее, и мы сможем еще сократить дистанцию незамеченными. Роботы прорыва или штурмовые роботы? Весили около двух тонн, и вот эти туши преодолели разделяющее нас расстояние чуть больше, чем за одну минуту, и ворвались в ряды противника, до самого последнего момента не замечавшего угрозу. Один из штурмовиков сходу снес двух вражеских роботов, так что от них полетели части в разные стороны. А второй, не останавливаясь, протаранил фронтальной броней машину постановщика щитов. Она перевернулась и начала дымить. Видимо, удар был очень сильным, и что-то повредилось внутри. Я хмыкнул, понимая, что такого приказа не отдавал. Но, по крайней мере, одна заноза была выведена из строя. А далее началось то, что называют слоном в посудной лавке. Штурмовики сильно превосходили массой роботов чужих, и поэтому могли их спокойно таранить корпусом, что, в принципе, они и делали. А гранатометы с термобарическими зарядами отрывали от роботов противника выступающей части и конечности. Противник быстро пришел в себя и начал разворачиваться в нашу сторону. Когда мой основной отряд подошел на расстояние около 500 метров, я понял, что дальше тянуть нельзя, и приказал открыть огонь. Штурмовые роботы по команде разошлись в стороны. Через звуковой фильтр шлема пробился грохот орудий различного калибра. Вперед улетели неуправляемые ракеты. Минометы, заранее установленные неподалеку на поляне, начали выпускать снаряд за снарядом. Конечно, минометный огонь по лесополосе не так эффективен, но я хотел создать максимальную плотность огня. На месте, где находился противник, брызгами взлетели комья земли. Сыпали щепки деревьев, сверху падали перебитые ветви. С первых секунд боя стало ясно, что наше стрелковое оружие не причиняет врагу особого вреда, а вот крупнокалиберные автоматические пушки четырех моих роботов и 307 седьмых неплохо справлялись с выводом из строя механических бойцов противника. Но как только отряд чужих переключил свое внимание на нас, мы почувствовали то же, что испытывала рота морпехов минуту назад. Плазменные щиты начали формироваться с нашего направления. Раз и другое жахнуло что-то тяжелое и один из моих ударных роботов развалился на части, а 307-й словно запнулся и встал, прекратив стрелять. Со стороны врага полетели пули, и сразу же упали семь курсантов. Я тут же перераспределил роботов, чтобы перекрыть людей и подбитого 307-го. Но фактор неожиданности сыграл свою роль. На первых секунд боя мы смогли завалить около десятка роботов врага, а контратака морпехов не позволила всем противникам развернуться в одном направлении, и они оказались под перекрестом огнем. Плазменные щиты не могли прикрыть боевые единицы со всех сторон. Мы продолжали давить своим напором, и спустя минуту боя я понял, что мы берем верх. Роботы противника валились на землю, где и затихали. Вот задымил второй постановщик щитов, а оставшиеся роботы чужих начали пятиться, пытаясь разорвать дистанцию. В этот момент в моих мыслях пробежал калейдоскоп событий. Пылающие остатки города, огромная воронка от падения обломка корабля пришельцев, лица знакомых людей, которых больше нет. А затем перед глазами встало самое дорогое лицо. «Полина!» — прошептал я одними губами. На меня накатила такая ярость. «Вот они, виновники всего этого, прямо передо мной!» Хотелось собственными руками рвать этих ненавистных роботов. Как будто они лично виновны в том, что случилось. Я с трудом удержался от того, чтобы побежать на врага с криками и воплями. Но внезапно по телу прокатилась волна огня. Я вдруг успокоился и стал мыслить трезво, Погребче сжал свой шаг 202 и нажал на спуск, а в гарнитуру сказал. "Вперед, Огонь не прекращать! Давим этих уродов!» Огневой мешок захлопнулся. Туров перестал имитировать и повел своих бойцов в настоящую атаку, благо врагов осталось не так много. У последнего постановщика щитов собрались три типичных робота и один крупный с огромной хреновиной, который, видимо, он и уничтожал нашу технику. «Сконцентрировав огонь на оставшемся противнике, мы все никак не могли пробить защиту. При уменьшении количества целей, формирующихся щитов, было достаточно для их прикрытия. Но все равно было заметно, что надолго их не хватит. И когда плотность нашего огня начала продавливать защиту, крупный робот вдруг отбросил пушку в сторону и помчался на нашу группу, игнорируя моих штурмовиков. Я прекрасно понимал, что произойдет, когда он добежит до людей, и поэтому молниеносно принял решение». Получив команду, на перерез бегущему роботу противника бросились оба оставшихся ударных робота. А вдогонку помчались штурмовики. Своих дровосеков я специально не обучал рукопашному бою, просто не видел ситуации, где это можно применить. Но то, что продемонстрировали мои подопечные, даже меня заставило открыть рот в изумлении. Противник набрал скорость. На взгляд он превосходил моих роботов по массе, даже штурмовиков, поэтому, когда первый ударный робот столкнулся с ним, раздался металлический ляск, и моего отбросило в сторону. От удара разлетелся стоп-искор, но столкновение значительно снизило набранную противником скорость. И второй ударный робот бросился ему в пояс, пытаясь свалить чужака на землю. Сразу это сделать не удалось, и оба робота застыли на месте, пытаясь перебороть друг друга. Битва таких механизмов выглядела эпической. Скрежет металла и вой сервоприводов. Борьба долго не продолжилась, противник ударил сверху двумя руками. Удар был чудовищной силы, и конструкция моего робота не выдержала. В поясничном отделе металл разлетелся осколками, а нижние конечности повисли на каких-то ошмюнках проводов. Но даже изувеченный мой робот не отпустил захват, повис на противнике и мешал ему двигаться. Враг занес руки, чтобы нанести еще один удар, но в этот момент его сзади за голову схватил второй робот, пришедший в себя после столкновения. Робот пришельца попытался устранить образовавшуюся проблему, поворачиваясь из стороны в сторону и одновременно пытаясь руками разжать захват. Может, у него и получилось бы что-то, Но в этот момент ступившуюся тройку догнали два моих штурмовика. Они подбежали с боков и одновременно схватили руки чужого робота, все еще пытавшегося скинуть свою ношу. Разведя их в стороны, каждый ногой уперся в корпус неприятеля, и эта группа застыла в шатком равновесии. Но затем послышался скрежет сминаемого металла, полетели искры, и мои роботы с хрустом разорвали врага на части, точнее оторвали голову и верхние конечности. Но, естественно, управляющий вычислитель, мозг робота, или что там у него, не находился в голове, как у человека, в принципе, как и у моих роботов. Голова лишь удобная платформа для размещения различных датчиков, поэтому раскуроченный робот остался стоять и даже совершал попытки избавиться от груза, висящего у него на поясе. Один из штурмовиков ставил ствол гранатомета в одну из образовавшихся дыр в корпусе противника и выстрелил. Термобарический заряд творит чудеса в замкнутом пространстве. Торс вражеского робота разлетелся, как арбуз, осыпая всё вокруг обломками. Эпическое сражение впечатлило всех, так как мой отряд стоял, не шевелясь, наблюдая за этим действием. Наверняка, если бы на головах курсантах отсутствовали шлемы, я бы увидел открытые рты. Но оцепенение моих людей прошло, и все снова принялись выполнять свои задачи, контролируя стволами свои сектора. Проверив данные, поступающие от тараканов, я убедился, что рядом противника не осталось. Последнего постановщика щитов добили морпехи. Я потянулся к замкам на шее и отстегнул шлем. Сняв его, оглядел место побоища и глубоко вздохнуло. Меня не покидала одна мысль, когда слишком легко мы справились с противником, который явно превосходил нас технологически. Это все равно, что войска двухсотлетней давности сразились бы с нынешними и победили. Что-то тут не так. Ладно, разберемся позже. А сейчас нужно разгрести здесь все. И первым делом раненое. «Фролов, здесь Волков». Займись ранеными. А я пока с морпехами побеседую. Уже занимаюсь. Пока курсанты занимались ранеными, я обошел своих разбитых роботов и убедился, что решение максимально защитить биологический мозг было верным. Да, роботы разбиты, один так вообще разлетелся на куски. Но капсулы с центральным мозгом целы, а значит весь опыт, который они приобрели, сохранится. Разбитыми оказались три ударных робота и два из поддержки, Я вытаскивал защищенные капсулы и отдавал их моим дровосекам, а те, в свою очередь, относили их к транспорту. Пока я занимался сбором капсулы и трофеев, ко мне подошел боец в броне морского пехотинца со знаками различия капитана. Он тоже снял шлем. Это был мужчина лет 35, крепкого телосложения. Лицо выдавало азиатское происхождение, волосы на висках слегка седы. Он протянул мне руку. «Воевалков?» Я пожал ему руку в ответ и кивнул. Я Туров, командир второй роты, 162-й отдельной бригады морской пехоты. Находились в этом районе, когда эти. Капитан кивком указал куда-то в сторону. Приземлились. А вас как сюда занесло? Туров обвел взглядом бегающих курсантов и задержал взгляд на одном из роботов, что не осталось мной незамеченным. Кстати, я не расслышал вашего звания. Я улыбнулся. Начну сначала. У меня нет звания, я гражданский. У капитана вытянулось лицо от удивления. «Меня зовут Волков Михаил Валерьевич. Я являюсь главой компании «Русские оружейные системы». «Это...» — я указал рукой на курсантов. «Курсанты Рязанского десантного училища, приданные мне для проведения испытаний. Испытывали, как вы уже, наверное, поняли, вот этих ребят». Я указал на роботов поддержки, тащивших остатки вражеского робота в мой 307-й. Полигон компании находится километров 150 отсюда. Курсанты увидели в общевойсковом канале, что идет бой. Вот и решили проверить. Капитан немного помолчал, раздумывая. Ваше любопытство спасло моим людям жизнь. Услышав эти слова, я помрачнел лицом. К сожалению, не всем, капитан. Мы на мгновение замолчали, придавая своим мыслям. Ладно, оплакивать погибших будем потом. А сейчас не могли бы вы обрисовать обстановку, капитан? Почему вступили в бой? Да, собственно, описывать особо нечего. Туров пожал плечами. Вся бригада находилась в состоянии полной боевой готовности. Когда пришельцев накрыли на орбите, нас рассредоточили по местности вероятного падения обломков. Мы засекли посадку их корабля и направились на разведку. Связи нет, доложить не можем. А в последнем приказе говорилось, что должны обнаружить, осмотреть, доложить и ждать приказа. Вот я и повел роту осматривать. Но не успели мы подойти к кораблю и на пять километров, как нас атаковали эти роботы. Ну а дальше вы уже знаете». Капитан закончил, и еще раз посмотрел на моих роботов. Они под контролем не встанут палить направо и налево. Я проследил за его взглядом и улыбнулся. Да, капитан, они под полным контролем. И боюсь, что без них мы бы не справились. Так где говорите, сел корабль? Хотите наведаться туда? Туров еще сильнее прищурил, и без того узкие глаза. Да, хочу. Сейчас здесь порядок наведем, отправим раненых и двинем. Капитан сплюнул. «Господин Волков, я вижу, что у вас стандартное вооружение». Я кивнул в знак согласия. «А не найдется ли боеприпасов для моих бойцов?» Я улыбнулся, уже понимая, к чему клонит капитан. «Я не знал, с чем столкнусь, и поэтому набрал всего из запасом. Тогда мы пойдем с вами, если, конечно, вы поделитесь с нами боеприпасами». «Что ж, капитан, буду рад таким бойцам. Соберите своих морпехов и подтягивайтесь вон туда». Моя рука указала на место, рядом с 307 седьмыми. «Раненых вон к тому 307 седьмому. Убитых оставим пока здесь, только уложим в одном месте. А я пока пойду осмотрюсь и дам распоряжение». Развернувшись на месте, я зашагал в сторону кучи металлолома, которую успели собрать роботы. Туров задумчиво смотрел в спину уходящего человека и размышлял. «Вообще, как бы я должен принять командование с водным соединением. Но мысль о вливании в группу Волкова и под его командованием не вызывает никаких противоречий». Туров пожал плечами и направился к своим бойцам.